Спросонья не сразу сообразил дверной колокольчик специально вывешен перед входом на случай какой-нибудь срочной ночной надобности. Уговор с Сагавой и русским вице-консулом был такой, чтобы не стряслось сержант из участка ни ногой. Если какая драка поножовщина, убийство, плевать, подождет до утра. Почему Локстон повернулся на бок и хотел спать дальше, но трезвон все не умолкал? Или пойти посмотреть?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 Туземка протянула руку к колокольчику, снова задергала, что было мочи. Только теперь еще и заверещала. — Парисмена-сан, моя кумико, гостиница интанасианару. Беда, матросы убивар, совсем убивар. Бери оруду, парка драся дырка горова. Понятно. В бильярдной матросы киями подрались, и кому-то черепок проломили. Обычное дело. — Завтра утром! — крикнул Локстон. Скажи хозяину утром, пришлю констебля. Нельзя утро. Сейчас надо. Мадоросу умирар. Ну и что ему башку назад заклею? Иди, девка, иди, сказано завтра. Она давай еще звонить, но успокойный сержант уже шел обратно по коридору. Будет им, начальник полиции, среди ночи бегать из-за ерунды. Если даже неважные бумаги за пазухой все равно бы не пошел. Когда колокольчик наконец умолк, стало тихо-тихо.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 Паренек, на которого он только что смотрел сверху, теперь навес над ним. Огромный, заслоняющий собой весь потолок. Неправдоподобных размеров ручища потянулось к низу, становясь все больше и больше. Потом стало темно, пропали все звуки, легкие пальцы шарили по груди. Это было щекотно. Зрение первым. Последним умирает. Осязание